Ацтеки и тальтеки там все еще воюют, спорят о господстве. Меньшие народы помогут каждому чужестранцу против обеих главных сил. Тактай, если будет сохранять спокойствие, узнает массу вещей и, вероятно, вернется назад к Хубилай-хану, чтобы оповестить его о богатой земле, которая ждет своего завоевателя. А индейцы, что те... Государство Маев уже достигло своей вершины. Твердый орешек, но своего стоит. Если только монголы будут иметь там свою армию, их ничто не удержит. Перу еще менее организовано, чем позднее, во времена Пизар. Инки – один из многочисленных его народов. Но эта земля... Можешь себе представить, что сделают монголы, из обширных степей. Я Вижу, как их орды заполняют сушу, это да. Эверардовая перспектива, обрисованная другом, явно не пришлась по душе. Они не придут все вместе. Пусть это продолжится целое столетие, как с европейцами. Я могу себе представить, как в Северной Америке устроены провинции и как ими управляют китайские наместники». Мехико и Юкатан тоже станут провинциями. Завоеватели будут множиться и проникать все дальше на восток. В то время, похоже, в Азии будет отстранена юаньская династия. События принудят монголов добывать новые земли. А почему не там, где они их уже захватили? Да и китайцы не останутся в бездействии. Будут стремиться и себе прихватить найденного золота. Крайне удивляясь твоему желанию ускорить завоевание Америки, хотя казалось бы, какие у тебя к этому основания, заметил Эверард. Это будет иное завоевание, защищал свою точку зрения Сантоваль. Отстаков не жаль. Кортес был еще слишком добро с Мехика. Миролюбивые народы будут иметь нелегкую судьбу. Это я признаю. Но и монголы – люди. Наше западное образование приносит с собой, естественно, и предрассудки. Мы не должны забывать, что в ту же пору в Европе было много жестокостей. Монголы напоминают мне древних римлян. Народы, которые сопротивлялись, были уничтожены. с другими же, которые поддались, обходились с уважением, и они имели свои права. Они пользовались военной защитой, не теряя своего управления. А кроме того, не забудем и одно важное обстоятельство. Монголы почти так же, как индейцы, пастухи и кочевники. Разрешается непримиримый конфликт между охотником и пахарем. Конфликт уничтожившие мою расу. Монголы не знают никаких расовых предрассудков. После первых же боев Наваха, Семинолы, Дакоты и Апачи будут рады стать их союзниками. А почему бы и нет? Они рады будут менять коней, овец, металлы и прочее. Численность населения выровняется, и все будут жить вместе на более справедливой основе, нежели белые и индейцы. Но не забудем и китайцев, которые придадут новой цивилизации свою интеллигентность, свои технические способности и умения. Дон, когда Колумб откроет Америку, он найдет примерно то, зачем поплыл. Самую великую империю мира. Империю великого хана. Сандаваль умолк. Эверард прислушивался, как в ветвях шумит ветер. Он долго смотрел в ночь, прежде чем, наконец, заговорил. Так могло бы быть. остались бы в этом столетии так долго, что оно явилось бы решающим перекрестком относительно прошлого. «Наш мир перестал бы существовать. Собственно, никогда бы не существовал». «Это не был такой уже хороший мир», — проборчал индеец. «Не забудь о своих родных».